Но хорошо ли выходит, оценить не могла по причине сильного волнения. «Выглядишь, клево!» — хмыкнул он. «Как там Мишка?» — помолчав немного, вновь спросил парень. А я разозлилась, потому что ни о каком Мишке знать не знала и ряпнула. «Отвяжись!» «Да ладно!» — пожал он плечами. «Я ведь так спрашиваю. Я в чужие дела не лезу. Хотя на Мишке на месте горячку пороть бы не стал». Заткнулся бы ты, честное слово, не выдержала я. А он вдруг начал тормозить. Только решила, что бородатый разозлился и вознамерился выкинуть меня из своей машины, как с правой стороны увидела неоновую надпись «Ночной клуб Лейла». Как раз в этом заведении пела моя сестрица. И я, буркнув спасибо, поспешно вышла. Хоть Катька и называла заведение кабаком, а вслед за ней и ее приятель, чье имя осталось для меня неизвестным, но, по крайней мере, снаружи клуб выглядел респектабельно. Старинное двухэтажное здание в центре города. Крыльцо с большим козырьком доходило прямо до проезжей части, так что, выйдя из машины, сразу оказываешься под крышей. Чуть дальше охраняемая стоянка, фонари... имитировавшие газовые, весь фасад в огнях, дубовая, наполовину застекленная дверь, а рядом с ней швейцар в ливреи. «Ничего себе!» — пробормотала я с легким намеком на панику. Вздохнула и направилась к двери, решив держать себя в руках. Швейцар при моем приближении взял под козырек и распахнул дверь. На вид ему было лет шестьдесят. «Добрый вечерочек!» — Катрин сказал он. «Добрый!» — начала и взвизнул от неожиданности. Старый хрыч больно ущипнул меня. Только я собралась заехать ему сумкой по носу, как прямо перед самой увидела Юрия Пауча, высокого, лысого, с невероятно оттопыренными ушами, хозяина данного заведения». — О, Катерина, — сказал он, увлекая меня в холл, — очень кстати. Зинка на работу не вышла. Придется тебе. — Я не могу, — прохрипела я, ткнув указательным пальцем, в свое горло хрипло. — Вот черт! Что ж вы меня без ножа режете? Между прочим, я в отпуске, — напомнила я. — Какой к черту отпуск, — рявкнул он. Говорю, Зинка не вышла. — Вы что хотите? Тут дверь за моей спиной хлопнула. и в хол, точно ураган влетела девица с огненно-рыжими волосами в каком-то совершенно невероятном платье салатового цвета, где тебя черти носят, напустился Юрий Павлович на вновь прибывшую. Юрик, все будет, пьяно ухмыляясь, заявила рыжая. Двадцать минут, и я в полном порядке. Девица исчезла в боковом коридоре, а Юрий Павлович, Длинно выругался ей вслед, взглянул на меня и махнул рукой, а я пробормотала. Я-то здесь при чем? Юрий Павлович заспешил по тому же коридору, а я принялась вертеть головой, потому что совершенно не знала, куда идти дальше. На счастье, в холле появилась молодая пара. Я ненадолго задержалась возле зеркала, а затем направилась вслед за ними и оказалась в баре. За высокой стойкой работали два бармена. Вдоль стен стояли круглые столики с бумажными фонариками, играла тихая музыка. Что ж, по-моему, очень симпатично. Я взгромоздилась на стул возле стойки, подмигнула бармену и лишь после этого сообразила, что на мне защитные очки чертыхнулась, но снять их не рискнула. Бармен приблизился и спросил с улыбчкой «Как обычно?» «Да», — кивнула я. и принялась осторожно разглядывать публику. Народ потихоньку пребывал. Вскоре свободных столиков уже не осталось. Слева от меня виднелась арка. Дальше зал ресторана. Рядом со стойкой еще одна арка. На этот раз выгорный зал. Со своего места я видела стол с рулеткой, а возле него внушительное количество граждан. Правда, лишь немногие делали ставки, публика в основном любопытствовала. Тут я вспомнила совет Катьки обязательно сыграть в первый же вечер. Сестрица утверждала, что новичкам везет, а вышки вправду повезет, подумала я и отправилась за фишками».